Глава 64 Вокруг нас, не обращая внимания на окружающих, обнимались, целовались, смеялись и плакали люди. Стежка повисла на шее у здорового парня и тоненько визжала на одной ноте и -и -и -и. Парень, надо полагать, Руслан судорожно крепко прижимал ее к себе... И все время заглядывал ей в лицо, как будто проверяя, это правда она или это обман зрения. Рядом, но чуть поодаль, стояли пирты Аля с улыбкой, наблюдая за встречей брата и сестры. Люба, плача, обнимала свою младшую сестренку. Та смущалась, а Любочка все гладила ее по голове дрожащей рукой. И так все вокруг. Земляне обнимались, плакали, смеялись а наши инопланетные супруги спокойно стояли рядом, улыбаясь и радуясь за нас, ожидая, когда их представят. Я тоже спохватилась и начала знакомить Кирана с моими родственниками. Тетя Кате была поцелована ручка, сказаны цветистые комплименты, от чего она раскраснелась как девочка. Дяди Леши потрясли руку и хлопнули по спине. По трапу продолжали спускаться люди. Это уже шли члены экипажа корабля. Кто-то успел сказать мужу Леры, что его жена сейчас рожает или уже родила, и он, расталкивая всех, рвался бежать пешком в поселок. Но Райка добрая душа повезла его на своем карике. Последним по трапу спустился высокий мужчина в форме звездного флота, держащий на руках мальчика лет двух, крепко обнимающего мужчину за шею ручонками. Рядом с ним шла смущенная женщина, смутно мне знакомая. Тетя Катя спохватилась. «Ой, прости, Наташенька, я не сказала сразу. Тут такая история, посамовольничала я. Ты же помнишь Веру Михайловну, математика нашего? У нее такая история случилась. Был у нее мужчина. Встречались они долго, потом он и жил у нее. А как узнал, что Верочка беременная, так и женат сразу оказался, и жена больная. А он ее не бросит. Козел, в общем. Родила Вера сына». Но тяжело ей было ни родни, никого, одна она, помочь некому. Городок у нас маленький, и сама знаешь, кто замуж возьмет с ребенком. Да и не молоденькая, уже 32 года. А ты писала, что люди вам нужны, особенно женщины. Вот я ее и позвала с нами. Продала Вера все, что у нее было, закупила то, что я ей подсказала, мишку в охапку и полетела с нами. А нас разбудили несколько дней как... «Все рассказали, где и что, как жить и работать будем, про жилье рассказали, фильм про планету показали». «Ну вот, значит». А Мишка этого мужчину как увидел, так и закричал «Ты мой папа! Ты за мной приехал!» И никак от него не отлипает. Вере и неудобной, и что делать не знает. А он, мужчина этот, тоже с Мишкой играет, да на Верочку все поглядывает. «Ты ничего про него не знаешь?» «Вдруг и правда мужчина хороший встретился». И ребенка не испугался. Я напряглась, вспоминая. Веру Михайловну я вспомнила. Спокойная, воспитанная женщина. Рукодельница. На этой почве они и дружились с тетей Катей. А мужчина... Связист или навигатор у Назера, точно не помню. Лимар его зовут. И он точно не женат. Дом недавно достроил. Плохого ничего не слышала о нем ни разу. Может, и впрямь судьба для Веры расщедрилась. Тем временем Лимар что-то сказал пробегавшему мимо Глейну. Усадил в свой карик, который пригнали из ангара с хранения Веру, передал малыша матери и поехал в Озерный. Я проводила их взглядом. А тетя Катя смешно, по девчоночьи сморщив нос и фыркнув от смешка, добавила, «Еще в полете некоторые из космонавтов ходили гоголем перед нашими девочками. так на них поглядывали? А девчонки и рады. перышки распушили, глазками блестят». Я повела родственников в карикам, тетя села со мной, Киран повез дядю Лешу. Тишка спокойно сидел на руках у тети Кати, с любопытством оглядываясь вокруг. Площадка почти опустела. Народ дружно развозил родню и друзей, пока к себе домой для разговоров и торжественных обедов. Только Глейн, глядя глазами Басит Хаунда на супругу, целовал ей ручки, щечки, извинялся и обещался, что как только, то он сразу. У него наступала самая горячая пора. Втянулись трапы, закрылись люки. Планетолеты стартовали на орбиту. Необходимо было вывозить весь груз с чариет, а это не один рейс даже для двух планетолетов. А к посадочной площадке спешили все свободные грузовые карики. Все пока складируется в ангары. Вообще Глейн у нас как суперкарго выше всяческих похвал. У него ни одна веревочка в хозяйстве не останется неучтенной. Но он не плюшкин, отлично знает, где и куда требуется что-то из его складов и выдает без проблем. Я специально дала круг по поселку, показывая тете наши дома и прочее. Хоть весна только и вступала в свои полные права, но уже весь поселок был очищен от зимнего мусора, снега, деревья обрезаны, стволы побелены. В общем, уже видно, что летом он просто прелестен. Проехали и на площадку, где вовсю кипела работа, возводились дома. Нулевые циклы были завершены везде, несколько домов уже подводились под крышу. Вся огородно-хозяйственная инфраструктура была готова полностью. Так что жить в шатрах нашим новым поселенцам придется не так и долго. Мы прожили в них гораздо больше. Когда мы приехали, мужчины, сурово глядя на нас, уже накрывали на стол, благо основные заготовки я сделала рано утром, не спалось мне. Оставалось только включить духовку для горячего. Под салатики и закуски начались разговоры, рассказы. Вновь мы всплакнулись с тетей Катей, когда она рассказывала, как пережила тот период, когда ей сообщили о моей гибели. Как она не верила, сердцем чувствуя, что я жива. Поддержка дяди Леши тогда много значила для нее, помогла не потерять себя. Так они и сблизились окончательно. А я была только рада за тетю. Она, как никто, достойна была своего счастья. Говорили и о будущих планах. Тетя, как и прежде, была намерена преподавать в школе, ведь кроме ожидающегося бэби-бума, прилетели и вполне реальные дети-школьники. Ясно, что сейчас продолжать учебный год нет смысла, но за лето организуем полный учебный процесс. Подберем педагогов, составим классы, программу обучения. Мы давно решили, что будем обучать детей не только школьным знаниям, но и дадим возможность получить знания о профессиях и умениях, от сельского хозяйства до космонавтики. Все специалисты у нас есть свои, кого не хватит, выпишем. Еще я предложила тюте Кате вести курсы рукодельниц в нашем досуговом центре. Уверена, что желающие будут. Вон сколько желающих научиться вязать ажурные пуховые платки. Кстати, ими можно вполне успешно и торговать. Ведь не зря свекровь так жадно поглядывала на мою шаль. Попросить Раю создать несколько моделей с такими шалями, платками, легкими полушубками из натурального кролика и все. «Писк сезона готов! Успевай только вычесывать кос. «Тьфу, сгинь воспоминания, как страшный сон!» Занятие для дяди Леши предлагал Киран. Узнав, что он бывший военный, Киран сразу предложил руководящую должность в охране. Но Алексей покачал головой, «Прости, зятек, но навоевался я от души. Хватит. Но ну, в отряд самообороны записывай, пойду без разговоров. Да и дослужился я только до капитана». Характер у меня больно ершистый был. Пусть молодые послужат. В полете познакомился я с несколькими мужиками. Повыше меня званием будут и с реальным боевым опытом. Вот и мы карты в руки. А мы их поддержим в самообороне. Такой отряд тоже нужен. Коль ты сам говоришь, что у вас и пираты, и всякие разбойники тоже есть, рано или поздно они и к вам пожалуют. Такой лакомый кусок эта планета». Я всего несколько часов здесь и то уже как родную ощущаю. А так я без вывертов. Куда скажешь, туда и пойду. Технику знаю и люблю. Буду землю пахать или другие работы с техникой. Могу рыбачить. Он кивнул на стол. Лосось у вас на столе лежит, не сам же он к вам прилетел. Срыбали ли ведь? Так что смотри, где нужнее в данный момент, туда и пойду. Я потихоньку перевела дух. Это очень хорошо, что Алексей без лишнего гонора и претензий оказался. Ничего особого как родственник командира себе не потребовал. Собственно, у нас так и ведется, в зависимости от необходимости или от сезонных работ. То становятся землепашцами, то строителями, то рыбаками, то дорожниками, водителями разных кариков, солидобытчиками, керамистами, стеклодувами и так без конца. Почти все мужчины обладают многими профессиями не вмешиваются только в типа врачебной помощи, компьютерной техники. Компьютеры — это бессменная епархия пирта. И при этом каждый из них еще и космонавт. После обеда, когда мы с тетей Катей отдыхали в гостиной, а мужчины о чем-то сугубо мужчинском толковали на веранде периодически громко гагача, анекдоты про баб травят гады не иначе, тетя Катя меня огорошила. «Наташенька!» «Я вот что хочу сказать тебе, детка. Сегодня мы у вас переночуем, лень двигаться, объелись, что ли. Но завтра мы с Алексеем переезжаем в шатер. Нет-нет, у вас все хорошо, и Киран просто золото у тебя, но мы уже привыкли жить отдельно от всех. А в гости будем ходить, не переживай. Я так по нескольку раз на дню к тебе прибегу. Ты же меня знаешь. Для меня ты всегда останешься моей маленькой девочкой». «Ой, я же забыла тебе рассказать. Когда мне этот крутой дядя сказал, что ты жива и отдал твое письмо, я сразу же решила, что полечу к тебе, где бы ты ни была. Алёшка за мной, конечно. Так вот, этот дядя помог нам быстро продать квартиры и дачи, точнее, он их сразу для комбината нашего купил у нас. Мы все вещи упаковали в контейнер и поехали, куда нас пригласили. Мы почти месяц жили на базе отдыха в Подмосковье». «Денег на руках много, оттратить некуда. Нас бесплатно кормят поэт». «Так я этому дяде позвонила, он телефон дал, и нам прислали машину с водителем. Вот мы с Верой и еще двумя девочками там познакомились. Все выставки в Москве объездили. Да не моды и красоты, а сельскохозяйственные. Ты же писала, что огород каждой хозяйки предоставляется. Вот мы и покупали самые новые урожайные семена всего, чего видели». И как можно в большем количестве, чтобы всем досталось. Девочка с нами ездила, она сельхозтехникум заканчивала, так она нам все подсказывала. И техники такой невероятной купили. Для огородов как раз, не для полей. Это были новые разработки, опытные, их не продавали. Но Алексей Григорьевич позвонил, и нам продали, как миленькие. Мы саженцы в деревьев и кустарников ягодных закупили, и цветов разных. «Наташа, ты бы видела, какие там розы, опионы?» Просто невероятные. Я засмеялась. Да, в этом вся тетя Катя. Дай ей волю, она весь день будет трещать о своем огороде, посадках и прочем. Хотя и мне самой тоже стало интересно, что там этакого приобрела тетя. И неужто, наконец, мои несчастные пара кустов роз разрастутся, а они будут выглядеть обглоданными из-за вечного черенкования? Всем же хочется иметь розы на участке. Мои мысли опять перебила тетя. «А когда, ты говоришь, можно рассаду сеять? И гряды? Ты говорила, что даже два урожая можно здесь получить? Я вот думаю. Если я посею хоть понемногу всего, что закупила, то все равно получится очень много. Нам с Алексеем не съесть, а выбросить жаль. Как ты решаешь проблему?» «Тетя Ники, пишуй. Даже если ты посадишь все, что купила, найдем, куда пристроить». «Планета Метрополия, знаешь, по какой бешеной цене покупает у нас всю овощную, молочную, мясную и рыбную продукцию? Мы им продаем все излишки с наших огородов, полей, ферм, наши цеха работают постоянно, а у нас просят больше и больше. Я тебе не говорила, что у нас почти каждая женщина имеет свое хозяйство. Пойдем, я тебе покажу, похвастаюсь. Между делом рассказала про нашу берегиню, как мы построили с нуля бизнес». Теперь получаем доход, соответственно, вкладу своих усилий. Тёте Кате это все понравилось, и она тоже решила присоединиться к нашему ООО. А нам это только на пользу. Чем разнообразнее направление деятельности, тем нам выгоднее. И мы всегда будем иметь спрос. К вечеру весь груз с орбиты был доставлен и распределен по складам и получателям. Некоторые из новых переселенцев, вроде моей тети Кати, собрали кучу своих вещей. Хвала великой минимолекуляризации, иначе нам и флотилии транспортников не хватило бы. У некоторых, чаще всего молодых девушек, вроде сестренки Любы, всех вещей был один чемодан. И потянулись новички в свои новые временные жилища. Шатров хватило всем. Это мне вначале с перепугу показалось, что людей невероятное количество. Когда все разбились по своим семьям, так и нормально оказалось. Одиночки поселились по двое-трое в шатре, Семьи занимали отдельный шатер. Если семья была достаточно большая, а таких оказалось три, то просто разбирали одну стену шатра и пристраивали рядом еще один, создавая большой шатер. Веру Михалну с Мишкой поселил в своем доме Лимар. Не отпустил никуда. Сказал, что его семья нашлась, и больше ему ничего не надо. Тетя Катя и Алексей завтра тоже переедут в шатер, а сегодня они у нас. Мы не все с тетей Катей переговорили. «Нам еще хотелось пошептаться о том о сем, и вот это обсудить, и про то поговорить». Глейн счастливо потирал руки и с головой зарылся в сопроводительную документацию на полученный из земли по нашей заявке груз. Как вечером пожаловалась по телефону Наденька, даже уж надсел с бумагами и чуть в рот не потянул лист вместо куска хлеба. Постепенно суета улеглась. Все согласовали и обсудили. Взять на себя работу летней кухни-столовой согласилась подруга Нади из прилетевших, тоже ранее работавшая заведующей производством одного из земных ресторанов. Саму столовую заранее расконсервировали, почистили, помыли, завезли продукты, включили отопление. Утром можно было начинать работать.